Глава 15.1. Искры, записки и чепец «Анна, что с тобой? Ты сегодня сама не своя!» Трясла меня за плечи младшие из сестер. Я снова в поместье Харлоков, но оно выглядит достойнее. Мебель новая, полы устланы коврами. Стало быть, теперь у них с финансами все в порядке. Я стояла посреди большого зала с букетом цветов и явно собиралась поставить его в вазу. Стало любопытно, кто же мне их подарил, и ответ нашелся сам. «Давай уж я сам поставлю их в вазу!» Пробухтел приятным низким голосом брат Анны. Если бы не видела его ребенком и подростком, никогда бы не узнала в этом молодом Диале Арчибальда. После обретения второй души и магии огня он стал просто шикарен. А уж как ему шла военная форма... Заглядение, да и только. «Надо же, как вырос!» Не сдержала я удивленного возгласа и протянула руку к его лицу, чтобы просто дотронуться и понять, что мне это не снится. «Не для того я до генерала дослужился, чтобы меня старшая сестра за нас таскала». Недовольно констатировал он, все же забрал у меня букет и поставил в вазу. «Дослужился?» «Анна, ты верный впрямь заболела. Война окончена». С дикетами у нас теперь мир, а Арчи вернулся домой с боевыми наградами. Он теперь национальный герой. Смотри, какую медаль ему вручил его величество. Астра показала мне коробочку с наградой брата, а у меня ноги подкосились. Огненный генерал тут же подхватил меня и усадил на стул. «Эй, есть кто? За лекарем пошлите! Госпожа не здоровится!» Выкрикнул он, и на его зов тут же прибежала худенькая горничная. кивнула и мигом унеслась прочь. «Окончено, говорите?» У меня сердце зашлось. «И что? Его Величество тоже вернулся?» «Конечно. Куда же он денется? Ведь именно благодаря его хладнокровию и дипломатичности мы почти не понесли потерь, а вот наши враги...» «Что? Анна, у тебя не как жар?» Кто-то прислонил к моему лбу холодную ладонь. «Ты же сама следила за новостями с фронта». Каждый раз так радовалась известием о том, сколько дикейцев положил передовой отряд, возглавляемый его величеством. «Наш правитель просто нечто. Наверное, за всю войну он один убил не менее сотни вражеских солдат и около десятка диалов. Такими достижениями мало кто может похвастаться», – пела Дефирамбы Ториану Амелия. Я ждала своей реакции. «Думала, что узнаю о том, что добрый мальчик Тир изменился, и расстроюсь» но почему-то обрадовалась. Мне было приятно осознавать, что его величество смог перебороть себя и стал тем, кем должен был. Злодеем, очаровавшим меня когда-то при прочтении книги. «Теперь приграничные территории свободны. Шахты, которые Дикея запустила до такой степени, что без слез не взглянешь, снова наши. Народ ликует», – добавила Астра. «Давно пора было нам заявить о себе как о сильной стране». «Ни отец, ни Дед Его Величества этим не интересовались. А вот твой жених всем дал понять, что с нами шутки плохи». Щебетала она, а я думала о настоящей причине конфликта. «Интересно, нашел ли Ториан артефакт? Встретил ли Селену?» От этой мысли сердце неприятно кольнуло. Знала, что именно она его суженая. «И это в нее он влюбится без памяти. А я должна буду помочь ему завоевать ее сердце». Понимала, что именно этого хотят от меня местные боги, но от чего-то мне стало грустно. Будто у меня отнимают нечто личное. «Молодая госпожа, к вам посетитель!» Служанка, которую заметила раньше, обратилась к Астре. «За лекарем отправила, господин!» Поклонилась Арчи и ушла. Младшая дочь Харлоков вскочила с места и, явно чему-то очень обрадовавшись, убежала в сад. «Вот же дурында влюблённая!» скривилась Амелия. «Придумала себе то, чего нет, и довольна». «Не критикуй ее. Неожиданно осадил ее Арчи, тоже поднявшись с места. «Скорее всего, привезли послание от герцога. Пойду проверю». «Так этот Ирод до сих пор жив?» «Стало быть, никто, кроме Анны, не знал, что случилось в вечер трагедии. На местный князь Латории в добром здравии. Более того, Арчи у него во служении» и даже не подозревал о том, что называл господином того, кто повинен в смерти Харлоков. Стало очень любопытно, кто же так заинтересовал Астру, что она сорвалась его встречать. Накинула на плечи шаль, так как за окном стояла осень, и пошла следом за окненным магом. Но стоило мне сделать один лишь шаг из поместья в сад, как я была захвачена в плен крепкими руками. Хотелось завизжать, но рот мне закрыли. Да и держали слишком уж аккуратно, чтобы это могло походить на похищение. Кроме брата, сделать подобное не мог больше никто. Он прятался за одной из колонн, явно не желая быть обнаруженным. «Тихо, не будем мешать», – сказал он мне на ухо. «Пусть поворкуют. Заметив, что я кивнула, Арчи отпустил меня и подмигнул, указывая в сторону садовой калитки. На расстоянии примерно двадцати шагов я заметила двоих. Сестренку и... Марка, сына Герцога. Парень изменился, окреп и стал мощнее, но все же был очень похож на своего отца. Потому как активно оба краснели, мне стало ясно, что они друг другу неравнодушны. А уж когда молодой идеал передал девушке конверт с посланием и нечаянно коснулся ее пальчиков, показалось, что между ними заискрило. Придумала то, чего нет... «Да он ее сожрать готов с потрохами!» Вырвалось у меня, и я поспешно прикрыла рот ладонью. «Согласен. И мне, как брату, это не нравится. Но я вижу, что малая тоже заинтересована. Да и границ дозволенного они не переходят. Поэтому решил пока молча постоять в сторонке». еще одна обворожительная улыбка Арчи напомнила мне Ардена. «Вся мимика брата очень походила на отцовскую». Пойду-ка посмотрю, что за задание прислал князь. Диал выбрался из своего укрытия, подошел к явно влюбленной парочке, учтиво кивнул Марку, потрепал по волосам сестру и, так как на улице было довольно прохладно, а выскочила она в легком платье, накинул на ее плечи свой камзол. Маги что-то сказали друг другу, Арчи вскрыл записку, а я вспомнила, как любил это дело герцог. При каждой встрече что-то черкал на бумаге и передавал то о мире, то мне. Вот же гад!» Марк поспешил удалиться, бросив пару очень многозначительных взглядов на Астру. «Представляешь, сегодня во дворце бал!» По-детски радуясь и хлопая в ладоши, сказала сестра. «И Марк, ой, то есть его светлость, пригласил меня поехать на него вместе. Арчи, ты же разрешишь, да? Ну, пожалуйста!» «Обещаю хорошо себя вести и не вляпаться в неприятности!» Она повисла на руке брата и умоляюще посмотрела тому в глаза. «На бал ты поедешь!» Ответил тот, на что девушка радостно запищала. «Но не с ним, а со мной!» «Если бы я сама этого не видела, не поверила бы, что бывает такой резкий переход от неимоверно счастливого выражения лица к скорбной, недовольной Мине. Она, мы уезжаем!» Попроси Оливию приготовить все необходимое и собраться самой. Во дворце Астре понадобится ее помощь, а служанка у нас только одна. Или, может, ты сама хотела бы составить мне компанию? Нет, поеду я! топнула ножкой сестра. Может, хоть посмотрю на него издалека? Сидячи дома, мне даже это не светит. Насупившись, девушка зашагала к дому и демонстративно хлопнула дверью. Затем пришел лекарь, осмотрел меня. Заявил, что все в порядке, и я просто переутомилась. Выписал какие-то травки, и был таков. Пока длился осмотр, я усиленно пыталась вспомнить, что героям предстоит за бал. И меня осенило. Именно на этом балу Ториан заинтересуется привезенной им из дикеи пленницей. Будет весь вечер с ней танцевать и поймет, что неравнодушен к Селене. А потом на него нападут в его же замке. Смертельно ранят но девушка спасет диала и еще больше привяжет его тем самым к себе арчи при этом должен будет сыграть очень важную роль ведь именно он не даст заговорщику что покуситься на жизнь правителя и его убить стоп братанны должен был тайно прибыть в замок чтобы никто не узнал о его преданности ториану теперь же он едет открыто на бал кто же тогда помешает прихвостню герцога убить правителя Служанка тем временем проводила лекаря и ушла к себе, собирать нехитрую сумку в поездку. «Оливия!» – позвала горничную, уже влетая в ее коморку. «Ты готова ехать?» «Нет еще, госпожа. Когда мне?» «То младшую госпожу собери, то лекаря выпроводи, а теперь вот вы чего-то изволите». «Отлично. Давай сюда свою одежду. Сиди тихо и не выходи отсюда как минимум пару часов. Поняла?» «Так что же не понять?» «Исполню, как велено. А одежду всю? Исподняя тоже?» Девушка покраснела так, что мне стало совестно за свою импульсивность. «Нет, только форму и чепец. И где там твой плащ с капюшоном? Его тоже давай. Во дворец вместо тебя. Поеду я».